«Глава шестая. Мисс...» «Агата...» — перебила она и с совершенным изяществом присела на край кресла, складывая руки на коленях. «Мы ведь договорились? Нет?» Во рту Аластера пересохла. Обойдя стул, он подхватил руку девушки и поцеловал ее. «Приятно видеть тебя здесь, Агата». Сказал он, с восторгом наблюдая, как восхитительная румянец опаляет бледную кожу на ее лице. В этот момент чудовище внутри него задрожало от желания схватить, спрятать, чтобы никто и никогда... «Да, я...» Агата отняла руку и смущенно посмотрела в сторону. «Меня привело к... тебе... дело...» Алластер выпрямился и вернулся за стол. «Я слушаю», — сказал он, а потом спохватился. «Чаю?» «Нет, но спасибо». Агата мило ему улыбнулась, что-то в желудке Алластера от этого перевернулось и сжалось. «Ко мне приходил мистер Вильямс». Услышав это имя, Аластер прищурился. Гнев вскипел моментально. «Когда?» — спросил он глухо, подавляя рычание в глубине горла. Сжав пальцы, он с некоторой отстраненностью заметил, что когти на его руке стали длиннее и толще. «После того, как вы... ты ушел, через некоторое время он вернулся». «Вот». Аластер с силой заставил себя успокоиться, хотя хотелось найти под лица, чтобы как следует проучить его. Тому явно не хватало манер. Он назвал причину. «Он был уверен, что чаша у меня». Пытался давить. Что он делал? Глухо спросил Аллестер, пребывая в натуральной ярости. Этот червяк посмел угрожать Агате. Он найдет его и. Он был весьма агрессивен, прервала Агата поток его мыслей. Ему очень нужна эта чаша. Ньюман глубоко вдохнул, усмиряя горячий гнев. Хотелось разрушить что-нибудь. Открыв глаза, он быстро оглядел стол, схватил чистый лист и методично разорвал его, представляя на месте бумаги Вильямса. Помогло. Ярость слегка усмирилась, но Аллестер знал, что она лишь затаилась в уголке его души, готовая в любой момент снова вспыхнуть. «Как ты думаешь, зачем она ему?» Поинтересовался Аллестер, расслабляясь в кресле. Агата проследила за ним и улыбнулась. Казалось, она понимала, с чем ему пришлось только что бороться, и дала понять, что очень горда его победой над собственными эмоциями. Не имею представления, но предполагаю, что он хочет что-то очистить. Аластер некоторое время сидела, а затем встал. Полагаю, пришло время взять ордер на обыск. Тебе его выдадут? Спросила Агата и тоже встала. Вот и посмотрим. Аллестер усмехнулся. Через некоторое время они оба стояли в кабинете Николаса Грейса. «Ты уверен?» Сурово спросил мужчина, переводя взгляд с Алластера на Агату и обратно. «Я должен убедиться». Ньюман стоял на своем. Грейс несколько раз стукнул пером по столу, оставляя на нем несколько чернильных клякс, а потом отрывисто кивнул. «Отлично. Будем надеяться, что тебе повезет». Особняк, к которому они прибыли, выглядел весьма внушительно, и не скажешь, что Вильямс отказался от богатства. Ньюман помнил, как некоторые свидетели утверждали, что этот человек презирает аристократию и тяготеет к простому народу. Окинув взглядом ворота и колонны возле крыльца, Аластер уничижительно фыркнул: Некоторым людям необходимо приобрести новые глаза. Дверь открыл чопорный слуга. Добрый день! Поздоровался он, даже не думая пускать их внутрь. «Мой господин сейчас отдыхает!» Аластер взглянул на небо. «В такой час? Разбудите его. Скажите, что к нему пришли из управления». После этого он вытащил бумагу, которую передал ему Грейс, и протянул слуге. Тот глянул на Ньюмана неприязненно, но бумагу взял. Через некоторое время он вернул ордер и открыл двери чуть шире. «Прошу вас, проходите», — произнес слуга. Стоило Аластеру с Агатой войти, как он закрыл за ними дверь. Агата ощутила, как у нее мурашки по телу побежали, когда клацнула задвижка на двери. Мужчина провел их в гостиную, где предложил чаю и легких закусок. Получив отказ, он поклонился и ушел. Агата огляделась. Гостиная, куда их привели, выглядела странно. Создавалось впечатление, что ее обустроили так, чтобы любая женщина могла здесь расслабиться и хорошо провести время. Об этом кричало все, начиная с нескольких ваз, наполненных цветами, заканчивая мягкими подушками, обтянутыми приятной на ощупь тканью. И запах. Пахло очень приятно, расслабляюще. Дверь в гостиную открылась, и вошел нужный им человек. Он не выглядел сонным. «Добрый день!» — поздоровался Вильямс и присел напротив. «Мой слуга сказал, что у вас есть ордер на обыск. На каком основании вы хотите обыскать мой дом?» «Вы отказываете нам в этом?» Агрессивнее, чем следовало, спросил Аластер. «Почему же?» «Просто хочу знать причину», — усмехнулся Вильямс, развалившись в кресле. Казалось, злость Ньюмана доставляла ему удовольствие. Ньюман и сам это понял, поэтому силой заставил себя расслабиться. Основание подозрения в убийстве. Вильямс не испугался. Он лишь удивленно вскинул брови и закинул ногу на ногу. «Интересно», — пробормотал он тихо. «И почему...» «Вы решили отказать нам в осмотре?» — перебил его Ньюман. Он не собирался объяснять этому человеку, почему именно его подозревают. Некоторое время Вильям молчал, а затем устало вздохнул. «Прошу вас, дом полностью в вашем распоряжении. Любая дверь будет открыта для вас по требованию». С этими словами Вильямс поднялся на ноги. «Карлос вам все покажет». «К вашим услугам», — дала себе знать слуга, кланяясь. Ньюман тоже поднялся, как и Агата. После того, как Вильямс покинул гостиную, они переглянулись. Что-то подсказывало, что здесь они ничего не найдут. Уж слишком спокойно вел себя владелец особняка. Комнат в особняке было много, большинство из них оказались запертыми. «Господин редко принимает гостей», — пояснил слуга, отпирая одну из спален. «Прошу вас». Проверив таким образом несколько комнат, они натолкнулись на библиотеку. Агата немедленно заинтересовалась. На полках она нашла много так нелюбимой Ньюманом фантастики. Нашлась даже пара томов по псевдомагии. «Подделки», — пояснила Агата, — «созданы людьми с развитой фантазией. В библиотеке они провели больше времени, пытаясь понять по содержанию книг в целом, к чему проявляет интерес Вильямс. На первый взгляд все казалось вполне невинным». Конечно, Алластер, вспомнив о своем опыте в доме ведьмы, простучал все стены, но ничего не нашел. Следом за библиотекой они обыскали кабинет. В нем тоже ничего не оказалось. Либо он действительно чист, либо хорошо умеет разделять дом и личную жизнь. Тихо пробормотал Аластер, не желая, чтобы слуга подслушал. Агата кивнула, соглашаясь. Она тоже так думала. Весь дом выглядел невинно, но, несмотря на это, она все равно ощущала какое-то тягостное чувство, от которого у нее то и дело встопорщивались перья. Проверив полностью третий и второй этаж, они приступили к проверке первого. — Здесь больше никто не живет? — спросила Агата. — Сегодня услуг выходной, — лаконично ответил Дворецкий. — И сколько всего в этом доме прислуги? «Немного. Всего нас пятеро. Я домоправительница, кухарка, горничная и прачка». «Действительно, немного. А что здесь?» — спросила она, обратив внимание на двери, за которой обнаружилась лестница, идущая куда-то вниз. «Подвал?» «Верно». Карлос ответил сухо, а затем выжидательно посмотрел на них. «Будете проверять?» Что там? Поинтересовался Аластер, заглядывая в темноту. По большому счету кладовые, с безразличием ответил мужчина, затем ловко зажег факел и направился вниз по лестнице. Продукты лучше всего сохраняют свежесть на холоде. Карлос звучал, как самый настоящий гид по местности «Вина также любят прохладу и темноту. Здесь мы храним сыры. Открыв дверь, он указал на ровные круглиши, сложенные стопками на полках. «А грозуны?» «У нас есть способы борьбы с ними», — пояснил Карлос и закрыл дверь. Они шли все дальше и дальше. Подвал оказался довольно внушительным. Множество комнат были забиты различными продуктами. Агата подозревала, что раньше это место было подобием тюрьмы. Иначе она не видела смысла в наличии таких маленьких помещений, больше похожих на камеры. «А здесь что?» — спросила она, когда заметила, что они прошли мимо пары комнат. Слуга остановился и, немного поколебавшись, все-таки открыл замок. «Это осталось со старых времен». Алестер с Агатой взглянули внутрь и замерли. Если раньше Агата только догадывалась то сейчас была полностью уверена, это место в прошлом действительно использовалось для удержания пленников. На стене и на полу были закреплены кандалы. В углу виднелось углубление, в котором стояло проржавевшее ведро. В другом углу валялся старый тюфяк, выглядящий так, будто им не пользовались десятилетиями. На первый взгляд все действительно выглядело старым. Если не обращать внимания на отсутствие пыли, и несколько темных капель на стенах, которые вполне могли быть следами от крови. Мы прибираемся тут время от времени, но господин так и не придумал, что сделать с этими комнатами, поэтому решил оставить как есть. Аластер шагнул внутрь и медленно обошел небольшое помещение. При этом он тщательно принюхивался. Пахло слабо. Но он все равно распознал запах крови и мокрой собачьей шерсти. Ньюман промолчал. В конце концов, пусть это и подозрительное место, но ничего противозаконного во владении столь странной комнатой нет. Следующие пара секций выглядели похоже. Если бы кто-нибудь спросил Агату, что она думает по поводу этого места, она бы сказала, что в этих комнатах совсем недавно кого-то содержали. «И последняя комната», — объявил слуга, как показалось неюману слишком торжественно. «Никто не знает, что здесь было раньше, но сейчас помещение полностью пусто». Агата с любопытством осмотрелась. Комната была примерно пять на пять метров. В ней действительно ничего не было, даже паутины. Факелы имелись лишь около входа. Алластера заинтересовал едва видимый рисунок на полу. Отняв услуги факел, Ньюман вошел в комнату и направился в центр. Агата последовала за ним. Рисунок выглядел довольно потертым. Создавалось впечатление, что рисовали его много лет назад. Кое-где Аластер смог различить символы. «Как думаете, думаешь, что это такое?» Спросил Аластер у Агаты, поднимая голову и осматривая потолок. Кто знает? Агата пожала плечами. Вполне вероятно, что раньше здесь был какой-нибудь ритуальный зал. Возможно, предки мистера Уильямса интересовались магией. Это магическое. Аллестер насторожился. Очень похоже. Хотя я не узнаю схемы. Но в этом нет ничего странного. В мире множество людей, которые способны придумать что-то необычное. Тогда нужно договорить Алластер не успел. Опора под его ногами внезапно исчезла. Единственное, что он смог сделать, это схватить Агату и притянуть к себе. В следующий момент они оба полетели вниз. Понимая, что падение может закончиться травмами, Ньюман инстинктивно попытался обратиться к своему дракону. Да, превращением он мог разрушить весь дом, но в тот момент Аластеру было все равно. К сожалению, ничего не вышло. Было такое ощущение, словно на него надели оковы, не дающие достучаться до второй сущности. Встретившись взглядом с Агатой, он понял, что нечто подобное произошло и с ней. В следующий миг Алластер ощутил удар. Не сразу, но он понял, что удар был не настолько сильным, как он мог предположить. — Хорошего отдыха, господа! Услышали они голос, доносящийся сверху. Не было никаких сомнений, что говорил Карлос. Оба резко посмотрели наверх, наблюдая, как с края пропасти на них смотрит слуга. Вскоре он исчез. Сразу после этого две створки поднялись, и яма, в которой они оказались, погрузилась во тьму.